Голова четвёртая. Жрать хотелось жутко. После погони за кошкой Фрей толком поесть мы так и не успели. но ну, я, по крайней мере. Так, перекусил чего, и надо было мчаться на самолёт. так что сейчас у меня желудок уже прилип к позвоночнику и оттуда жалобно пищал, умоляя хоть чего-нибудь в него закинуть. Так что поход в столовую лично я воспринял с большим энтузиазмом, как, впрочем, и большинство молодёжи. Правда, не зная, чего они ждали, ресторана с тремя звёздами Мишлен, что ли, потому как стоило нам зайти, юные богоборцы сбились в кучу, как бараны, не понимая, куда идти и чего делать. Не все. Кое-кто из тех, кто поопытнее или просто воспитывался не в тепличных условиях, уже сообразили, что вон та хромированная блестящая штука впереди – это раздача, а стопка жуткого алюминиевого цвета разносов рядом предназначена для того, чтобы набирать на них еду. Но большинство, особенно считающих себя аристократами, типа того же Голенищева, до сих пор крутили головами, не понимая, что надо делать. Мои девчонки, кстати, тоже немного тупили, хотя вроде уже бывали на сборах. Ну, как минимум, Таня с Дарой. «Так, Мико, садись здесь и говори всем, что занято». Поняв, что мы так и будем стоять столбом, я взял всё в свои руки. «Девчонки, кидаем сумки и айда за мной. Вова, вы, если голодными не хотите остаться, давайте так же. Вон, соседний стол занимайте». «Света, останься, мы тебе всё принесём». Мигом сориентировался тут и поставил свою ведунью караулить, отправившись с нами. На раздаче мы оказались одними из первых. Шустро расхватав разносы и выстроившись в очередь, мы принялись наполнять их вкусняхами. Причем без шуток, еда у солдата оказалась, пусть не разносолами, но с богатым выбором и салатов, и первого со вторым, и даже гарниров. Простых, типа той же бессмертной перловки с гречкой до да картофельного пюре, но лично я и такого не ожидал. Так-то меня все устраивало, к фуа-гре с дефлаппе я как бы не был приучен. Остальные от меня не отставали, разве что девчонки предпочитали брать больше салатов, а парни налегали на мясо, но в целом претензий не было. Разве что от вида местного кофе Таня скривилась так, будто ей подсунули дохлую крысу. Я хоть и не был любителем этого напитка, но её понимал. Нечто бурое, налитое в стаканы, не имело права так называться. Тем более, как оказалось, это был эрзац из обжаренного овса. А вот какао мне понравилось, хоть я не пил его с детского сада. Да и компот оказался хорош. Так что каждый нашёл себе что-то по вкусу. И загруженные до самой макушки мы вернулись к занятым столам. Не знаю, кому как, а лично мне солдатская еда понравилась. Не хуже, чем нормальный нормальной столовой. И без всяких ужасов типа гнилой картошки или недоваренной сечки с камнями. Простая, но вкусная и качественная пища, которой вдоволь, что ещё надо измученному, голодному молодому организму. Разве что подушку придавить часов по пять на каждый глаз. Но перед этим нас дружно погнали совсем в другое место, а именно получать вещевое удовольствие Честно говоря, я ждал, что это будет классический склад с жадным прапорщиком, который попытается подсунуть рваную туфту вместо нормальной одежды. Но реальность оказалась гораздо панальней. В большой палатке стояли ряды стеллажей, на которых были разложены комплекты формы по росту и размеру. Тут же находились подсумки с противогазами, судя по виду, заставшие еще оборону осовца и атаку мертвецов, и вещмешки. Эти были помоложе, всего-то видели Прагу и Берлин, но, должен признать, совсем уж гнилых не было. Так что, выбрав подходящий по размеру комплект, я подхватил первый попавшийся мешок с противогазом, расписался в журнале и принялся наблюдать за следующей частью марлезонского балета, на этот раз в групповом исполнении. «Как, по-вашему, я это должна надевать?» Солировала уже знакомая мне по прошлым выступлениям Алла Изабелла Свет Бенедетти, трясшая перед лицом совершенно равнодушного прапорщика берцами сорокового размера. «У меня обе ноги в него войдут!» «Меньше нет», — прапор разве что не зевал. «Не хочешь — не бери, но в журнале расписаться придется». «Да вы издеваетесь!» — взвелась русская итальянка. «Что значит «меньше нет»?» «Действительно», — куда более спокойно присоединилась к возмущению Мико. «Мы не можем ходить в них и не будем расписываться за то, что нам не подходит. Вы же наверняка потом потребуете их сдать по описи». «А как же?» — довольно потянулся прапор. «Во всем должен быть порядок». «Ну так и наведите его у себя», — прогудел здоровенный детина по 2 метра ростом, которого я приметил еще в аэропорту. «Мне вот и форма мала, и обувь. У вас самый большой — это сорок седьмой, а у меня нога пятьдесят два». «Кто ж тебя заставлял столько каши в детстве жрать?» — отмахнулся завсклада. «Других размеров нет. Бери, что дают». «Слышь, военный, ты бы не наглел». На других мне было плевать, но обижать Мико я позволить не мог. Я так-то человек спокойный. Спокойно в морду дам, спокойно похоронят. «Ты мне угрожаешь?» Тут же вскинулся прапорщик. «Ага». Я растянул губы в мерзкой ухмылке. «Именно это и делаю. Ты, кажется, чего-то не понимаешь. Мы не солдаты и не на службе. Ты, конечно, можешь выёживаться, но и ответку можно получить». Так что придержи свой синдром вахтера и помоги решить проблему, тем более, что не бесплатно. Смекаешь?» «А ты дерзкий», — хмыкнул военный. «Тяжело тебя здесь будет». «Переживу», — отмахнулся я. «Так что, будем бодаться или решим вопрос ко взаимному материальному удовольствию?» «Какие размеры нужны?» Как и предполагалось, отказаться от денег было выше сил прапорщика. «На этих двоих еще что-нибудь подберу, но на мелкую точно ничего нет». «Детей в армии не держат». «Нам ничего от вас и не нужно», — презрительно бросил Голенищев, как раз выбравшийся из рядов почему-то с пустыми руками. «Изабелла, я договорился. Завтра нам привезут нормальную форму, а не это убожество. Оставим его этим крестьянам». «То есть для тебя я тоже крестьянка?» Катерина очень вовремя появилась, держа в охапке форму и мешки. «Или, может, ты хотел сказать быдло?» «Ну что ты, дорогая?» — окинул девушку жадным взглядом водник. «Тебе я тоже заказал несколько комплектов, так что можешь выбросить эту гадость». «Обойдусь», — отрезала красноволосая. «Меня все устраивает. А ты, если хочешь попонтоваться, валил бы в ночной клуб, если не заметил, армия не место для понтов». «Ну что ты, дорогая, какие понты?» — расплылся в улыбке Голенищев. «Я забочусь исключительно об удобстве, твоем и моих людей». Согласись, глупо использовать что-то низкокачественное, когда есть возможность получить высший сорт. «Ещё один умник», — прокомментировал появившийся с охапкой вещей прапорщик. «Каждый раз такие находятся. Нарядятся в комок вероятного противника. Потом полковник их заставляет эти шмотки сжигать и торжественно хоронить в окопе полного профиля». «Не посмеет», — дерзко бросил водяной спер только вот уверенности в голосе особо не чувствовалось. «Я второй наследник дома Голенищевых». «А здесь всем насрать, кто ты!» Жизнерадостно заржал военный. «Теперь ты в армии, сынок. Как говорится, you in the army now. И будешь делать то, что скажут, как скажут и когда скажут». Командир сказал «Хорек» и никаких сусликов. «Так, молодежь, принимайте. Берцы тридцать пятый размер женские, пятьдесят второй мужские. Офицерские, между прочим. Комплект формы на здоровяка». «Иголки, нитки, белая ткань на подворотнички и запасные носки. Всё как договаривались». но другое дело». Я отстучал на смартфоне необходимую сумму перевода. «С вами приятно иметь дело». «Ага, главное, чтобы дело не имело нас», — хитро усмехнулся прапор. «Ладно, не мешайте, вы тут не одни. Получили, расписались, свободны». Я пожал плечами, подхватил свои вещи и сумки Мико и вышел на улицу. Следом потянулась моя команда и получивший форму здоровяк. Уже стемнело, и плац, и окрестности были освещены многочисленными фонарями, а жизнь части и не думала затихать. Из столовой в сторону казарм строевым шагом промаршировали солдаты. Офицеры бродили по территории, изредка что-то кому-то приказывая. На нас никто внимания не обращал. Хотя солдаты явно были не против познакомиться с девчонками, но кто же им даст? «Благодарю», — прогудил здоровяк. Деньги я сейчас отдам, но долг за мной. Я Матвей Кузнецов. Будем знакомы. Виктор Орехов, можно просто Тор. Я пожал лапищу размером с две моих. Сочтёмся. Ты же тоже из Новосибирска? Ага, кивнул Матвей. Команда машиностроительного колледжа. Мы в северном микрорайоне располагаемся. Это Калининский район перед Снегирями. Погоди, это где гаражи, что ли? Я вспомнил, что мастерская Булата вроде бы тоже находится там. Слева от Курчатова. «Ага, только мы за ними, чуть дальше», — радостно закивал Кузнецов. «Гаражи — это как раз наша зона ответственности. Постоянно что-то случается». «Ну да, там тот еще Шанхай», — подтвердил я и пояснил. «Машину у меня там тюнингуют. Мне броневик Рысь достался по случаю, а там спец хороший есть, Булат». Он мне «Крузер-79» восстановил как новый, так что ему и отдал на переделку. «Это Шагдаров, что ли?» У Матвея глаза на лоб полезли. «Так к нему очередь на год вперед!» «Да?» Пришла моя очередь удивляться. «Странно, хотя...» «Кажется, я знаю, чьи уши из этого торчат». «Дара, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Ой, да забей!» Отмахнулась отфыркивающаяся от пыли лучница. Взял и взял. По прайсу уже работает, вот и не кипишуй. Блин, вот как это носить?» «Как все». Я пожал плечами, разглядывая древний противогаз в руках у бурятки. «Ну, лучше тебе его не носить, а то подумает, что брови выщипало». «Умный, да?» — зашипела та, но напасть ей не дал появившийся офицер, зычным голосом приказавший построиться. «Мы уже привычно сбились в подобие шеренги. Офицер, глядя на это, тяжело вздохнул, но промолчал». Я его даже понимал. Наверняка ему сложно было видеть такой бардак, а натура требовала немедленно застроить оболтусов и вбить основы строевой подготовки. А возможности нет. Пока. «Значит так, я майор Иванов, ответственный за эти сборы. По вопросам можете обращаться ко мне, но учтите, сопли вытирать я вам не буду». Сходу взял быка за рога военный. Вы все получили форму, так что сейчас у вас будет свободное время, чтобы привести себя в человеческий вид. Ровно до отбоя. Поэтому следуем в казарму. Мужчины располагаются на втором этаже, вход по лестнице слева. Девушки на третьем, лестница, соответственно, справа. Другие выходы на нее закрыли, на лестничной площадке будет пост, так что можете не волноваться, что к вам кто-нибудь ночью полезет». «Да мы и не переживали особо», — не смогла промолчать Дара. Как придет, так и...» «Отставить!» — ревкнул майор. «Вот поэтому и будет пост. Не для вас, а от вас. А то прибьете кого ненароком или в лягушку обратите. А кому потом отписываться? Правильно, мне. Так что после отбоя из казармы не выходить. Если кого поймаю, мигом отправлю на родину с волчьим билетом. Всем понятно?» «Так точно. Ага. Ясно». В разнобой гласили богоборцы. «Мля...» — хлопнул себя по лицу офицер. «На вопрос старшего по званию положено отвечать так точно или никак нет. Понятно? Так точно!» — уже более дружно ответили мы. «Ну, хоть что-то...» — вздохнул майор. напра «О! За мной шагом марш!» Естественно, никаким строем мы не пошли. Даже те, кто немного умел, сбивались из-за сумок и тюков с формой. Так что, как бы ни вздыхал и не матерился офицер, кстати, совсем не тихо, иначе как толпой наше построение назвать было нельзя. С другой стороны, мы же не военные, а так, практически случайные здесь люди. Даже если вдруг начнется война, служить мы будем по-своему, выполняя свои задачи, которые меньше всего требуют умения маршировать и тянуть носок. Если что, звоните. Перед казармой я отдал девчонкам их вещи и предупредил на будущее. Мигом примчусь, меня посты эти не остановят. «Больно надо», — скривилась Катерина. «Если что, местно мы и сами наваляем». «Но за тебя я, в принципе, не беспокоюсь», — не полез в карман за ответом я. «А вот остальные могут попасть. Дара, тебя это прежде всего касается. Сама говорила, что у тебя отношения с местной ветвью клана не очень». но не настолько же». Начала оправдываться лучница, но я заметил, как она вздохнула с облегчением. Без разницы, резко отрезал я. Если что, сразу звонишь, а там уже будем разбираться, насколько. Мику, тебе это тоже касается. Печати это, конечно, мощно, иногда лучше кулаком в морду вмазать. Хороша, папочка, голосом маленькой девочки пропищала японка. Если что, у меня черный пояс по айкидо. А они могут знать секретный прием ресурра трактора Беларусь. Я не собирался с ними сюсюкаться. Так что не выпендривайся. Наставник мне голову оторвёт, если с тобой что случится. И будет прав. Тогда понятно. В голосе японки вдруг проскочило непонятное мне разочарование. Ладно, товарищ командир, будет сделано. Тань, повлияй. Решил закрепить я внушение обращением к самой адекватной части нашей команды. Ты же вроде у нас главная. Типа оно мне надо. С грустью вздохнула Тарасова. «Ладно, не волнуйся, девочки просто шутят. Так ведь? Давайте уже расходиться, а то еще форму надо до ума довести». Я молча кивнул и пошел в казарму. Кузнецов, топтавшийся в стороне, пока мы выясняли отношения, двинул за мной. Стас уже давно закончил моральную накачку своих девчонок и ушел занимать места. Правда, ему было проще. И потому, что команда гендерно более сбалансирована, да и к тому же состоит из парочек. Я с удивлением узнал, что только сам Скуратов остался без подруги, несмотря на то, что был командиром. Зато он переложил ответственность за девчонок на плечи их парней. Я не то чтобы завидовал, но когда ты в команде не один, реально проще. Хотя менять своих красавиц на непонятных мужиков не стал бы. Даже психованную Катьку. От неё я хоть знаю, чего ждать, а с парнем сразу начнётся борьба за лидерство. И неважно что оно мне не надо. Над собой я никого не потерплю. Да и писька у меня по-любому больше. «В казарме, не мудрствуя, лукаво, я выбрал верхнюю койку рядом с командой Скуратова. На нижней разместился Матвей. Может быть, с точки зрения иерархии это и неправильно, но мне на неё всегда было плевать. Да к тому же жить очень хотелось. Солдатские кровати, конечно, выглядели надёжно и кондово, но и Кузнецов не пушинка. Я и так немного стремался, чтобы он и нижнюю-то не разломал. А уж спать, когда тот будет наверху, увольте». Постельное бельё было сложено на кроватях вместе с матрацем и подушкой с одеялом. Осталось только заправить и перевести в порядок форму к завтрашнему дню. И тут я с удивлением увидел, как Матвей своими пальцами, больше годными гнуть подковы или рвать металл, словно клещами, ловко пришивает подворотничок. На наши обалдевшие взгляды здоровяк пояснил. Батька заставил научиться. Гулгай грустно вздохнул. «А нож, когда с мелкими деталями работаешь, очень полезно». Вот он меня и посадил крестиком вышивать. Я пять лет мучился, пока не приспособился. зайцы били, он научился спички зажигать. Задумчиво процитировал я фразу из старой книжки. «Уважаю. И отца твоего. Кремень, не мужик». «Ага, он такой». Горделиво улыбнулся Матвей, и в этот момент ему на колени шлёпнулась чужая куртка. «Значит так, кузнец». Перед нами стоял незнакомый мне парень с явным презрением в глазах, глядевший на моего соседа. «Погладишь, подошьешь под воротничок и начистишь берцы. Доварищи, времени до отбоя мало. Тебе что-то не нравится?» Последнее предназначалось уже мне. «Это мой подчиненный и слуга нашего дома Раевских, так что советую не лезть не в свое дело». «А кто, кроме меня, может решить, мое оно или нет?» Я медленно поднялся, разминая шею. «Ты ничего не попутал?» «Что, хочешь драку устроить?» Дерзко уставился на меня тот в ответ. «Давай, тебя вышвырнут со сборов в первый же день». «Я буду очень переживать». Сарказ в моем голосе так и плескался. «Даже, может, поплачу как-нибудь. Потом». «Не стоит, Тор». На плечо пал рука Скуратова. «Мешательство в дела команды и дома — табу для остальных». «У тебя, конечно, и так репутация отморозка. Но если влезешь, станешь изгоем для остальных одаренных. Это их проблема, и ты ничем Матвею не поможешь. Только хуже сделаешь. Там сложная ситуация, я тебе потом расскажу. Или он сам, если захочет». «Вот именно», — подхватил Раевский, но тон все же сбавил. «Это наше дело, и чужим лизать не следует. Кузнец, подтверди». «Да, Тор». Матвей сидел, опустив голову, сжав громадные ручищи в кулаки, но при этом с места не двигался. «Глеб, мой командир и хозяин, и имеет право приказывать». «Так-то», — ухмыльнулся Раевский и, развернувшись, бросил через плечо. «Жду форму и берцы. Опоздаешь, пеняй на себя». «Да ты». Я дернулся было, но Стас крепко сжал мое плечо и зашипел в ухо. «Он нарочно тебя провоцирует. Я видел, как Глеб с Гончаровым общался на пункте выдачи. Нападешь сейчас, сыграешь на руку Ричарду». тебя выпрут, а девчонки твои останутся тут одни. Что думаешь, Раевский всегда так себя ведёт? Да вот хрен. Кузнецовы хоть и служит его дому, но во многом вольные. Да и сообщество мигом бы ему хвост прижало. Не любят у нас барства и снобизма, особенно между своими. Значит, в вот уши длинные уши из кустов торчат. Я мгновенно успокоился. Ну что ж, поломаем очка Стамуроцу игру. А ты, Матвей, если что, обращайся. Не скажу, что мне совсем на правило плевать, но дать в морду — это как пионер, всегда готов.